Глава 67 «Тина здесь познакомилась со Скоттом Ковием», — сказала Лис Морфи Адаму. Он пришел пообедать с кем-то из театра, и она завлекала его как сумасшедшая. А никто не знает лучше Тины, как завлечь мужчину. Адам разговаривал с молоденькой официанткой в конторе Даниэл Уэбстер в сан -Дуичи. Это было в прошлом году. В начале июля. Тина тогда крутила с Фредом. Такой приятный парень. Но, боже, она отделалась от него, когда появился Скотт. Вы думаете, у Скотта были серьезные намерения? Конечно, нет. Мы все решили, что у Скотта большие планы. Он не собирался связываться с тем, кто зарабатывает себя на жизнь. Мы говорили... что она сошла с ума, бросая Фреда ради Скотта. Вам известно, виделась ли она с ним зимой? Она знала, что он в Бока-Ритоне и хотела устроиться там на работу. Но, я думаю, он намекнул ей, что если дело выгорит, он снова будет на Кейпе. Атина знала? что он крутится вокруг, Вивиан Карпентер. Знала и плевала на это. «Именно это сказал мне Скотт», — вспомнил Адам. «Вивиан знала о Тине?» «Если только Скотт ей рассказал». «Вы знаете, почему Тина ушла отсюда?» Она говорила, что Скотт женился, и она начала снова встречаться с Фредом. а потому хочет быть свободной вечерами, чтобы быть с ним. Она сказала, что Фред так рано встает на работу, что в 10 вечера он уже ложится спать. Ей хотелось работать на завтраках и ланчах, но здесь этого не было. Лис, вам пришлют повестку как свидетелю на слушании. Не волнуйтесь. Прокурор. Задаст вам такие же вопросы, какие только что задавал я. Другая официантка, Элис Риган, начинала работать в 11, поэтому Адаму пришлось дожидаться ее. Рассказ Элис не отличался от рассказа Лиз Морфи. Адам понимал, что окружной прокурор будет давить на Тину из-за ее выбора работы в Чатаме, в ресторане, часто посещаемом ее бывшим любовником, но в этой ситуации плохо будет выглядеть Тина, а не Скотт. Адам проехал по шоссе номер 6А и остановился у суда. В офисе окружного прокурора он вписал имена официанток в список свидетелей, которых хотел вызвать повесткой. «У меня будет еще один или два», — предупредил он помощника прокурора. Следующую остановку он сделал в Орлеане, чтобы поговорить с рыбаком, чья лодка затонула в тот же шторм, который унес жизнь Вивиан Карпентер.